ЭПИЛОГ По дороге брела старуха. Встретив стайку ребятишек, она замахала на них руками. «Кыш, бездельники, убирайтесь! Я великая богиня! Как смеете вы встречать меня без поклона?» Дети разбежались. Они побаивались ее. В деревне шептались, что глаз у старухи черный. Хотя никто от ее слов не умер и не заболел, но она так и рьяно сыпала по каждому поводу проклятия что с ней никто не хотел узнаться. Еду ей давали только за то, чтобы глаз не навела. Появилась она в деревне года 3 назад. Сначала вообще бросалась на людей как безумная, потом поугомонилась, обжилась с соседями, пусть и не близко, но познакомилась. А вот в последнее время перестала односельчан узнавать. Всё ходит, бормочет что-то, то кричит, что богиня, то сердце ищет. Что возьмёшь с безумной? Старуха добрела до своего домишки и уселась на пороге. Заходить внутрь не хотелось. Внутри все походило больше на грязную конуру. Ей и эту халупу староста выделил из жалости. Она закрыла глаза. Ей тут не верят. Но она ведь и впрямь богиня. Проклятые драконы. Все из-за них. Когда-нибудь она снова возродится. Тогда пощады им не будет. И Аллат стала грезить, как она отомстит. Эти видения вызвали счастливую улыбку. Так и застали ее, окоченевшую, с улыбкой на сморщенных губах. Тела рассмотрела, как малыш топает своими пухлыми ножками. Вот он решил, что мирно спящая около ее кресла кошка вполне подходящая игрушка. Понимая, что если он пойдёт к ней напрямую, то та успеет убежать, поэтому сделал вид, что кошка его вообще не интересует. Он демонстративно направился к комоду, потом зашёл за кресло матери и затих. Кошка мурчала, уютно устроив мордочку на своих лапах. Вдруг из-под кресла появились две пухлые ручонки и крепко схватив обалдевшую кошку, потащили её под это самое кресло. Бедняжка издала жалобный вопль и Телара, распрохватившись, спасла несчастную. Она подняла маленького тангрифа на руки и расцеловала румяные щёчки. Ах ты озорник, сколько ещё будешь мучить её? Она уже старенькая, ей покой нужен. Вот смотри, папа пришёл. В комнату вбежал Тайвир и, чмокнув Телару, забрал у неё сына, подкинул его, вызвав у малыша заливистый смех. Ну что, готова? Там, наверное, уже все собрались. Мастер скоро появится. Он написал, что приготовил для Тангрифа игрушку. Готовы, готовы, пойдём. В большой столовой был накрыт стол, за которым собрались близкие и друзья. Сегодня маленькому Тангрифу исполнилось ровно 2 года. Его передавали с рук на руки, тискали, целовали, дарили подарки. Эльмара толкнула в бок Ихара. Видишь? Это называется ребёнок «У нас будет такой же, если ты еще не понял. Он будет громить твой кабинет, рвать книги, таскать тебя за нос и волосы. Ты готов?» «После свадьбы, милая, я ко всему готов». Отмахнулся дознаватель под общий смех, затем сменил тему. «Лучше давай спросим, как там Роффорд?» «Слава предкам практически здоров. Спасибо мастеру». Тейвир сделал поклон в сторону мастера хаоса. «Он лечит его у себя». ама поставил его в состоянии овоща. Армина бедняжка чуть все глаза не выплакала, постоянно просилась к мастеру, чтобы побыть с ним. Зато теперь скоро их свадьба. Играть будем во дворце. Вас приглашаем. Церемонию будет проводить лично главный жрец Доргун. Как его здоровье? Ещё лет 100 побудет главным жрецом, пока не воспитает смену. Теперь все кандидаты в жрецы проходят не один отбор. Ошибки, как с Эйвальдом, повторять нельзя. Сколько пар успели загубить, отправив их к Кеолад. Хорошо, что его образ вы с дедушкой считали в особняке Уамада. Не смог хотя бы навредить главному жрецу. Ох, обещал не вспоминать и сам же нарушил свое слово. Давайте лучше поднимем кубки за любовь, мир и процветание. Тангрив переглянулся с Ильгрис и сжал ее руку. «Давайте». Хороший тост, сынок. Процветание любви и мира всем из года в год, из века в век. Пусть наши сердца трепещут только от счастья, а слёзы льются только от радости. Император с улыбкой наблюдал, как все весело потянулись чокаться полными кубками. Вспомнил, как пришли они сюда чужаками, как трудно начинали, тогда не думал, что когда-нибудь эта страна станет для него такой родной, что наступят Вот такие благословенные времена. Завтра опять навалятся дела, тут засуха, там потоп, тут обиделись друг на друга знатные фамилии, там сцепились министры, но это всё завтра, и всё это тоже счастье. А сегодня, сегодня они празднуют день рождения маленького серебряного дракона, который когда-нибудь будет править этой страной. Значит, Он должен получить в наследство край, который будет любить, которым будет гордиться и который будет готов защищать.